Глава восемнадцатая «Но глава», — нахмурился Кен. — «вы нужны нам здесь». «Ничего не знаю», — отрезал Албас, проверяя, все ли он взял с собой. «Марин довольно эксцентричная личность, может и обидеться, что без него клан возродили. Ты, кстати, идешь со мной. Но город... В смысле иду с вами?» «А что город?» — удивился Албас, не обращая внимания на второй вопрос. «Кому он сдался, если у нас есть бункер «Оставляем здесь всех мастеров, а война отправляются в долину крови». «Война», — поморщился Киэн. «Война!» — с жаром произнес Кардос. «Глава! Мои парни готовы выдвинуться в любой момент!» «Это не просто стычка с местными», — Алексей посчитал нужным вмешаться в семейный разговор. «Против нас будут выступать некроманты, ксуры, гоблины и еще десятки разных тварей». «Да плевать!» — самоуверенно отозвался Кардос щеголявший в броне и шкуры песчаного червя, которую ему буквально несколько часов назад выковал Кеан. «Я приказал взять с собой все комплекты доспехов и соответствующие зелья. И нужно будет слушаться главнокомандующего объединенным войскам», — добавил Алексей. «Если он докажет, что искуснее в войне, чем я, то так тому и быть», — скрипнул зубами Кардос. «Поверь, друг», — усмехнулся Алексей, — «ты еще будешь умолять его взять себя в ученики». «Посмотрим!» – проворчал Кардос, но спорить не стал. «Все готовы!» – Албас обвел взглядом столпившихся на портальной площадке разумных. «Готовы!» – отозвались пустынные войны, не переставая что-то обсуждать с Лиголом. «Готовы!» – неуверенно отозвались освобожденные из плена войны города Южный. «Готовы!» – в разнобой загласили мастера, решившиеся отправиться вместе с армией. Большую часть из них сопровождали домочадцы или подмастеря сейчас с собой тележку со всеми необходимыми инструментами и ингредиентами. «Готовы!» — выкрикнул кто-то из магов, с которых наконец-то сняли руноблокираторы магии. Акелипо вовсе упросил Албаза нанести ему на тело контр-антимагическую руну и теперь постоянно скашивал глаза, любуясь плывущей по плечу руной. «Ну тогда в путь!» — подытожил Албаз, активируя портальную сеть города Южный. «Наконец-то!» – подумал Алексей, наблюдая, как воины, мастера, целители и маги исчезают в портальной рамке. Повезло, ей-богу повезло. За последние два дня он ни на мгновение не сомкнул глаз. Оказалось, не так-то просто внушить бывшим жителям города Южный, что захватчики на самом деле не враги, а друзья. К тому же Алексей и думать зарекся о ментальной магии. На руку новоиспеченному дипломату сыграло то, что убитых во время штурма города практически не было. Кен поступил очень дальновидно, приказав не лить кровь на улицах города. И даже партия войны под предводительством Кардоса не смогла усугубить ситуацию. Нет, конечно, были недовольные, куда без них. Но стоило воинам получить зачарованный нагрудник и копье за авторством клановых мастеров, как прошлые обиды мгновенно прощались. Да и совместные тренировки, которые по приказу Киана проводились каждый день, пусть и не сблизили воинов, но уж точно растопили первый лед недоверия. А уж стоило местным и клановым узнать, что при помощи Алексея они могут получить новый класс, как в Южном образовалась огромная очередь. Алексею даже пришлось стряхнуть стариной и проводить открытые уроки, которые он назвал мастер-классами. Он выходил на помост и вещал о ментальной защите, усиливая магией свой голос. Настойчиво доносил мысли о создании базовой ментальной защиты и пускал вокруг себя простенькую ментальную волну, делая ставку на практику, а не на теорию. Его мастер-классы имели оглушительный успех, и народ пёр безостановочно, занимая очередь на сеанс за несколько часов, а то и с вечера. В какой-то момент вольный маг обнаружил, что пакеты наставник и мотиватор дают настолько мощный прирост к скорости восстановления монопотока, что он безболезненно для себя может поделиться с цитом халявной энергии. Что Алексей сразу же и сделал. Он не знал, сколько точно разумных стали его учениками, но судя по цифрам в системных уведомлениях, через его мастер-классы прошли минимум сорок тысяч человек. Данные по пакету Мотиватор. Ваше влияние на поступки и поведение окружающих людей увеличивается на пять процентов. Каждый ваш ученик или товарищ, достигший запланированного результата с помощью вашей мотивации, дает вам. 0,1% к идентичным умениям и навыкам. Текущий бонус 43,27%. 0,2% к резервуару и его восстановлению. Текущий бонус 86,54%. 0,2% к скорости плетения заклинаний и силе магического удара. Если ученик принадлежит к той стихии, на основе которой вы создаете заклинания, эффективность коллаборации увеличивается в два раза. Текущий бонус – 171,8. Данные по пакету «Наставник». Каждый ваш ученик, достигший запланированного результата, дает вам 0,1 к идентичным умениям и навыкам. Текущий бонус – 43,27. 0,2 к резервуару и его восстановлению, скорости плетения заклинаний. Текущий бонус 86 – 86,54. 0,2% к силе магического удара. Если ученик принадлежит к той стихии, на основе которой вы создаете заклинание, эффективность коллаборации увеличивается в два раза. Текущий бонус – 171,8. Резервуар увеличился в 2,5 раза, а скорость плетения стала просто зашкаливать. Алексею было достаточно подумать о нужном плетении, как оно уже летело в цель. Свернувшейся магией вернулась и уверенность в своих силах – И Алексей без устали помогал своим новоиспеченным ученикам выбирать подходящие классы, которые лучше всего раскроют их природные наклонности. И только ближе к концу этих бесконечных сорока восьми часов он задумался. Так это получается, любой маг, став королем, может обратить своих подданных в свою хм, идеологию и стать практически неубиваемым. Очень похоже на создание своей собственной паствы, а там и до секты недалеко». Такие мысли настолько испугали Алексея, что он с радостью перевел все излишки, появившиеся благодаря читерским пакетам, циту. Нельзя сказать, что бонусы упали на него просто так, ведь он, как папа Карло, впахивал от зари до зари, обучая бесконечные толпы народа базовой ментальной защите. Но слишком уж эти бонусы походили на бесплатный сыр, который, как известно, бывает только в мышеловке. Зато одного взгляда на довольного Уильямса Камлающего день и ночь было достаточно, чтобы признать, все было не зря. Да и шансы порога, по скромному мнению Алексея, значительно выросли за прошедшие пару суток. Ведь еще два дня назад Южный был точкой напряжения, а сейчас превратился в надежный тыл, откуда на фронт будут идти высококачественные доспехи и оружие. Более того, пользуясь моментами краткого отдыха, он связался с братьями фон Айер и договорился о поставках необходимого сырья из квадрума. И по его скромному мнению, на данный момент все складывалось довольно радужно. Моральный дух воинов был на подъеме, мастера по смену работали в своих мастерских, пользуясь недельным клановым благословением на создание мирового шедевра. Оказалось, что руна Ом обладает целой массой незадекларированных эффектов, и клановые мастера, отложив все свои дела на потом, взялись за молоты, стремясь создать как можно больше шедевров. «Ну, вроде действительно все» подумал Алексей с приятной усталостью оценивая объем выполненной работы. Мастер Марин будет рад, а там, глядишь, еще и в шахтах ребятам помочь успею. «Вперед, Алексей!» – раздался по духам мощный голос Албаза. «Как ты там говорил? Мастер Марин попросил отыскать родню? И еще чуть-чуть, и ты выполнишь задание мелкого!» Вольный маг огляделся, с удивлением замечая, что на портальной площадке остался только он, Албаз, Артур и Кен. Даже пацаны и те ушли вместе с Кардосом в долину крови. «Вперед!» — согласился Алексей и бесстрашно шагнул в портальную рамку. Утес отшельника. Алексей. Появившись на утесе, Алексей первым делом увидел системное сообщение. «Внимание! Обязательное задание устроить встречу с родственником выполнено. Награда — потертая шахматная доска императора. И только затем разглядел сияющего отшельника» да я тебя обниму!» Ярко-синие глаза Марина засветились любовью, и он, не обращая внимания на Алексея, шагнул колбазу. «Сколько лет, сколько зим, дядя!» «Ну привет, племяш!» прогудел пышущий здоровьем кузнец. «Совсем за здоровьем не следишь!» «Это лишь жалкая телесная оболочка!» отмахнулся отшельник. «А это кто с тобой?» «Киан, наш внук, сеть знает в каком поколении!» «И Артур, как мне подсказывают руны, одна из боковых ветвей клана. Не поверишь, но у этого парня неплохая база. Правда, все на уровне сказок и легенд, но его дед постарался на славу». «Это достойно уважения», — согласился Марин. «Артур, Киан, я очень рад с вами познакомиться. За моей спиной он кивнул на артефактора с азартом ползающего по утесу. Мой ученик — Барк». «Очень приятно», — синхронно отозвались Киэн с Артуром. «А теперь прошу к столу». Марин поманил родню за собой. «И ты, Алексей, проходи». «А может сначала...» «Сначала обед, потом все дела», — отрезал отшельник. «Семья должна быть на первом месте. Проходите». Вольный маг, у которого отчего-то вдруг защемило на душе, послушно пошел следом, но в голову тут же полезли невеселые мысли. Даже у отшельника есть родня, с невольным удивлением подумал Алексей. А я один как перст. Да у меня есть циты ребята, Санёк, Марк с пацанами, Арни в конце концов. Но все они далеко и заняты делами. Хелен опять же. Интересно, как там она? Ведь я обещал ей свидание. Он задумчиво посмотрел на удивительно красивые снежные пики, вид на которые открывался с утёса, и мысленно себя одёрнул. Да какое свидание, лёх «Через десять-одиннадцать дней этот мир содрогнется от войны, а ты про какое-то свидание». «А я что, мало сделал для этого мира?» – возразил сам себе Алексей. «Да и нужен ли вообще этот мир ради мира? Мир сам по себе – довольно бессмысленная вещь. Ну, живут себе люди и прочие разумные. И что дальше-то? Разве ж в этом смысл жизни, чтобы просто жить?» «Нет, ну а что ты предлагаешь?» – разозлился вольный маг. «Бросить все и помчаться на свидание?» «К девчонке, которую ты толком-то и не знаешь». «Вот как мы заговорили», — прищурился Алексей. «А то, что эта девочка своими руками артефакт сделала, который тебя от смерти спас? А то, что ждала тебя каждый день во время нашествия варваров? Да если учесть, что Саня и Цит с ребятами сейчас в другом мире и на втором континенте, то семья Гидерика — самое близкое, что у тебя есть». «Сначала дело», — нахмурился вольный маг. «Еще столько всего нужно сделать!» «Вот именно!» — подхватил Алексей, которому пришедшая в голову мысль начинала нравиться все больше и больше. «Еще столько всего нужно успеть сделать!» Мастер Марин, маг вынурнул из своих мыслей и посмотрел на мастеров, усаживающихся за десертный столик. «Простите, но пока вы пьете чай, я вынужден ненадолго отлучиться!» «Опять за каким-то артефактом побежал!» — неодобрительно протянул Марин. «На этот раз все сложнее», — расплылся в улыбке Алексей. «К девушке. Вы же не против, если я возьму с собой парочку ваших удивительных пирожных?» «Молодец, паря!» Албас со всей дури хлопнул мага по плечу. «Наш человек. Подарок-то взял?» «Да я как-то спонтанно собрался», — смущенно улыбнулся Алексей, машинально касаясь рукой висящего на груди амулета. «Ну-ка дай его сюда», — требовательно протянул руку мастер Рун. «Надеюсь, он не обиделся, что я хочу подарить его подарок девушке», подумал Алексей, послушно снимая амулет. «Настоящему мужику нужно лишь две вещи», прогудел Албас, колдуя над амулетом. «Добрая броня, да верное оружие. Все остальное — костыли, мешающие бесконечному развитию. А девчонки — да. Девчонки — существа хрупкие, да и цацки всякие любят». Пока Албас говорил, Его кряжистые руки порхали вокруг амулета, касаясь его призванными рунами то там, то сям. «Коготь» — это атрибут мужчины, а девочке надо что-то типа такого. Мастер рун закончил колдовать над амулетом и протянул его Алексею. «Спасибо», — пораженно ответил Алексей, бережно принимая артефакт. «Сумеречная роза, плюс один ко всем характеристикам, плюс 10% к защите от физических атак». «Свойство. Призыв сумеречного защитника. Недоступно». «Беги уже, герой-любовник!» — хохотнул мастер Марин, а сидящие за столом Киен и Артур расплылись в улыбках. «Да я просто на свидание!» — неожиданно для себя покраснел Алексей. «Где выход на воздушный план, надеюсь, помнишь?» — хитро прищурился отшельник. «Помню». Алексей бережно убрал амулет во внутренний карман, подхватил со стола собранный Артуром пакет со сладостями, поблагодарил паломника кивком и решительно направился к выходу из пещеры. «Я быстро!» «Я бы не стал этим гордиться!» — бухнул Албас, и в спину Алексею донесся дружный и даже семейный смех. «Смейтесь, смейтесь!» — вольный маг расплылся в широкой улыбке. «Посмотрим, кто будет смеяться последний». Подойдя к краю утёса, он смело шагнул вперед, но вместо того, чтобы провалиться в пропасть, оказался на заснеженном склоне. Воздушный план. Алексей. «Это мне?» – раздался за спиной лукавый голос, и Алексей с улыбкой повернулся к верховному элементалю воздушного плана. «Не знал, что вы любите сладкое», – он протянул раскрытый сверток Матроне. «В противном случае взял бы два пакета». «Лучше четыре», – посоветовала ему элементаль, двумя пальчиками вытягивая из свертка медовый рулетик. «Ммм...» На лице Матрона застыло такое блаженство – что Алексей с трудом удержался от того, чтобы не попробовать парочку пирожных. «Мастер Марин просто восхитителен», сообщала Алексею Айри, ловко цепляя еще один рулетик. «Я уж молчу об эффектах». «Мастер Марин крут», согласился Алексей. «Может быть, вам организовать горячий чаек?» «Хайлен своей организуешь», лукаво прищурилась Матрона и посмотрела на скрывающееся за заснеженными пиками солнце. «А мне хватит». «Или ты хочешь, чтобы я растолстела?» «Боюсь, мастер фон Айр мне этого не простит», — отшутился Алексей. «Если мастер фон Айр так и продолжит рисковать своей головой, то вскоре мне не на кого будет обижаться», — покачала головой Айри. «Ну да он взрослый мальчик, сам знает, как ему поступать». «Это да», — согласился Алексей и убрал сверток со сладостями во внутренний карман. «Как, кстати, дела у Ника». «Скоро узнаем», — туманно ответила Матрона и посмотрела на горы. Алексей проследил за ее взглядом и с удивлением обнаружил далекий храм, расположенный на одном из склонов горы. «Ого!» — присмотревшись повнимательней, он разглядел множество фигурок, взбирающихся по заснеженной скале, визуально похожей на двуглавого орла. «Что за царь горы?» «Царь горы, как ты выразился?» — в голосе Айри проскользнула нотка волнения. — Получит перо, которое так тебе необходимо. — Ну вот, — нахмурился Алексей с неприязнью, смотря на далекие фигурки. — Накрылось медным тазом мое свидание. — Отнюдь, — возразила Айри, — Победители определиться еще не скоро. Так что ты вполне успеешь повидаться с этой милой девушкой, которая спасла столь многих в кольце, а... «Шагай прямо и не ошибешься», — с полуслова поняла его Матрона и протянула ему изящный браслет, на котором светились несколько рун. «А это мой подарок тебе», — Айри немного помолчала и со значением добавила. «В знак моей благодарности за помощь с внутренними неурядицами». «Да без проблем», — кивнул Алексей, радуясь про себя тому, что Матрона не может прочитать его мысли, и что в лице воздушных элементалей оппозиционеров Имперская башня магов получила уникальных сотрудников. Свои люди как-никак. Вольный маг бросил изучающий взгляд на карабкающиеся по склону фигурки и решительно шагнул вперед. Мир предпринял попытку сделать сальто назад, а Алексей оказался на крыше огромной стеклянной теплицы, расположенной в азисе зуба дракона. Одно из огромных 2 на 3 метра окон было открыто, и над ним спиной к Алексею стояла Хелен. Девушка внимательно смотрела на бесконечную зелень растений и что-то шептала себе под нос. «Привет», — негромко произнес Алексей, на всякий случай создавая перед Хелен воздушный щит. Девушка испуганно вздрогнула, машинально дернулась было вперед, но уткнулась в заботливо поставленный щит. Потом до нее все-таки дошло, чей голос она слышит, и Хелен резко повернулась к Алексею, прижав руки к груди. «Привет».